Глава семнадцатая. — Не укусил он тебя, надеюсь? — спросил капитан. — Кто? Паук? — Нет. — Я этих тварей, как и крыс, не боюсь, — ответил старший сержант и усмехнулся, показывая свое непонимание серьезной обеспокоенности командиры роты. Есипов взял в руки автомат и прикладом раздавил паука и тут же проговорил. — Каракурд, зараза! В горах они вообще-то редкость. Я лично такую гадость в Дагестане впервые встречаю. Когда еще лейтенанта был, служил в Краснодарском крае, на учениях их видел. Там они тоже водятся. У нас тогда Каракурт начальника штаба батальона укусил. Еле откачали майора, а потом комиссовали по состоянию здоровья. Непригоден стал для службы в спецназе. Но я слышал, что последние годы Каракурты в великом изобилии появились в Азербайджане, Многих людей там покусали. А ведь отсюда до Азербайджана рукой подать. Не тяпнул? Никак нет, товарищ капитан. Каракурт — это, как я понимаю, местное название черной вдовы, да? Не совсем так, не местное. Каракурт — это его собственное название. Хотя он и относится к роду черных вдов. Что-то я такое слышал. Да, паук пренеприятный, хуже скорпиона. Того хотя бы заметить можно, он намного крупнее. А этого почти не видно. Нам только такого нападения еще не хватало. Одних бандитов песчаные эфы, что ли, мало. Так еще и пауки объявились. Капитан вовремя вспомнил про бандитов и наклонил голову. Ты, Анастас, запомни этого зверя. Если встретишь, уничтожай сразу. Жалко его, он ведь нисколько не виноват в том, что так устроен тоже жить хочет. Каракурт – один из самых страшных здешних бандитов. Те, которые сейчас попытаются нас убить, с ним ни в какое сравнение не идут. Они заметные, откровенные, кусать стараются открыто, хотя слюна у них, я думаю, тоже перемешана с ядом. Буду иметь в виду, товарищ капитан. Бандиты начали атаку с попытки бросить через коридор сразу несколько гранат. Они надеялись на то, что хоть одна из них долетит до грота. Однако все гранаты взорвались где-то примерно посередине. Будь коридор таким же высоким, как пещера, бросать гранаты было бы несложно. Все знают, что кидать их следует под углом 45 градусов. Здесь коридор не позволял провести такой бросок. А далеко швырнуть 600-граммовую F1 по прямой линии параллельно полу просто невозможно. На это сил ни у кого не хватит. Однако, когда гранаты взорвались, некоторые осколки полетели в грот и ударились в стену. В коридоре тут же поднялось облако густой песочно-глиняной пыли. Старший сержант Логинов первым сообразил, какова цель бандитов. Он посмотрел в прицел, сразу дал выстрел, но так и не понял, попал ли в кого-то или нет. За облаком пыли бандиты пытались проскочить ближе к выходу. Скорее всего, они хотели с ближней дистанции забросить в грот несколько гранат. Подствольники дал капитан резкую команду, но она запоздала. Бойцы уже и сами сообразили, что им следует делать. Шесть подствольных гранатометов дали единый залп, грох от которого слился с еще не остановившимся гулом от выстрела снайпера и сам был способен, казалось, свалить бандитов с ног. За первой волной атаки уже устремилась вперед вторая. Наверное, третье тоже готовилась ворваться в коридор. По крайней мере, с другого его конца доносились традиционные крики «Аллах Акбар!». Тридцатиметровая дистанция не казалась пандитам значимой величиной, способной сдержать их наступательный порыв. Но ошибка была совершена еще в самом начале штурма. Возможно, это был просчет того человека, который рискнул взять на себя командование и стать временным эмиром. Логинов предположил, что он приказал своим людям заранее выдернуть кольца из гранат. Новый командир банды хотел как можно скорее уничтожить спецназовцев в гроте. Граната взрывается примерно через 3,5 секунды после того, как будет отпущен прижимной рычаг. Но вовремя среагировал сначала снайпер, а потом и простые солдаты, пославшие по выстрелу из подствольных гранатометок в самую гущу боевиков. В результате первая волна бандитов просто была сразу расстреляна. Может быть только частично? Но и этого вполне хватило. Гранаты начали рваться в руках упавших, уже убитых или только раненых боевиков. Их осколки поражали вторую волну наступления, хлынувшую через коридор. Впрочем, бойцы спецназа военной разведки видеть этого не могли из-за облака пыли, но ее стремительно уносило, причем не в грот, а в пещеру. Сказывался сквозняк, а подземный коридор обладал свойствами аэродинамической трубы. Вот тогда только и стало видно третью волну бандитов, плотную желающую быстро двинуться вперед, но не имеющую такой возможности, потому что коридор был попросту завален телами бандитов, горой, лежащими одно на другом. Боевики попытались было шагать по ним, но такой метод передвижения сразу сбросил скорость бега. Третью волну атаки военные разведчики встретили плотным огнем из автоматов. Хорошо было бы, конечно, обстрелять бандитов из подствольников, Но у солдат просто не было времени на то, чтобы заряжать их. Боевики понимали, что бросать ручные гранаты через коридор невозможно. Они тоже умудрились дать несколько выстрелов из подствольников. Однако старший сержант Крамарев предвидел вероятность такого бандитского хода. Он учел, что дальность сплошного поражения осколками сорокамиллиметровой гранаты не превышала десять метров, и толково расположил бойцов. Граната, выпущенная из подствольника, пролетала через коридор, ударялась о заднюю стену грота и взрывалась. Но спецназовцы были спрятаны за сталагмитами, которые принимали на себя удары осколков и без проблем выдерживали их. Только сочились при этом густой соляной влагой, как кровью. Сам грот был округлым, его диаметр превышал 25 метров. Остальные бойцы, не занятые в обороне коридора, расположились не менее чем в 15 метрах от задней стены. В итоге пострадавших от этих гранат во взводе не было. «Товарищ капитан, это лейтенант Комаров», – вышел на связь командир третьего взвода. «Докладываю обстановку. Слушаю тебя, Леонид Федорович. Мы выбили бандитов из коридора в пещеру. Они на вас теперь идут. Их осталось больше 80». Да мы и без тебя хорошо видим, что они на нас идут. Держим их пока уверенно, без потерь обходимся. У тебя с этим как дело обстоит? Трое трехсотых. Все ранения легкие, пулевые, в том числе и у меня. Пуля по касательной ободрала мягкие ткани плеча. Плохо только, что бинт не держится, слететь норовит. У пограничников есть двое двухсотых, один трехсотый. В целом ущерб ниже нормы для такого открытого боя. Потери банды с нашими несравнимы. Мы их больше половины положили, если считать и бой в ущелье. Остальным, если не сдадутся, придется хреновенько, я полагаю. Я тоже так думаю. У вас же есть пленники? Спросите их, кто там самый авторитетный. Пошлите бандита, пусть предложат своим сдаться. Сейчас попробую, товарищ капитан. Конец связи. Конец связи, лейтенант. Есипов услышал какие-то звуки, доносящиеся из коридора, заваленного телами погибших бандитов, прицелился и дал очередь. Зазвенели стреляные гильзы, ударяющиеся о стену. Это раненые шевелятся, товарищ капитан, сказал старший сержант Крамарев, и сам тут же дал длинную очередь из своего автомата. Не хрен раненому оружие поднимать, больше эта сволочь не пошевелится. Хотел из подствольника шарахнуть. Тут из пещеры через коридор донесся гортанный голос. «Эй, спецназовцы, вы меня слышите?» «Слушаю тебя», — отозвался капитан Есипов. «Ты сдаваться готов? Один или от имени всех говоришь?» «Я тебе предлагаю сдаться. Сейчас тебе в спину ударят несколько наших джамаатов. Лучше бы ты заранее сложил оружие и пропустил нас. Я лично обещаю тебе и твоим солдатам безопасность и жизнь». «А не дурак ли ты?» – спросил командир роты откровенно грубо. «В ущелье не осталось никого, кто смог бы прийти к вам на помощь. Мы перебили тех ваших людей, которые охраняли ущелье и сожгли ваш УАЗик. Теперь нас охраняют скорострельные пушки и пулеметы трех бронетранспортеров. Никто не сможет подойти к нам со спины. В случае обострения ситуации мне сразу доложили бы». А вот у вас за спиной стоят наши существенные силы, которые уничтожат и тебя самого, и твоих подвижников. А ты кто такой вообще-то? У тебя есть право говорить от имени всей банды? Меня зовут Букар Рамазанов. В отсутствие мира я принял на себя командование и обязательно выведу отсюда отряд. Слышишь? Именно отряд, а не банду, как ты говоришь. Мы по вашим трупам пройдем. Попробуй, раз ты такой резвый. Тут уже был один такой же герой. Хотел мне каблуком на нос наступить. А это больно. Поэтому я попросил своего снайпера подстрелить этого хамоватого парня. Тот так и сделал. Я тебе ничего такого не обещал, но свое слово всегда держу. Я понимаю, что это был не ты. Того звали, кажется, Меджит Османов. Но вы все уже забыли про него. Так же скоро, Букар Рамазанов, бандиты я тебе не вспомнит. Я всегда свое слово держу. Слово твое перестанет что-то значить сразу после того, как твой организм не сумеет переварить пулю. Ты ведь хорошо видишь сейчас ту гору трупов, которая перекрывает весь коридор. Никто из этих людей не сумел сделать такого». «И у тебя ничего не выйдет!» Старший сержант Логинов, расположившийся рядом с командиром, в это время не отрывался от прицела, внимательно отслеживал обстановку. «Товарищ капитан, он в нашу сторону ползет по коридору», сказал Анастас. «За кучей тел прячется. Разрешите, я его захвачу?» «Вместе сходим», заявил командир разведывательной роты и добавил. «Ты винтовку оставь здесь». Не переживай, никто ее не возьмет без твоего разрешения. Капитан положил автомат на пол грота рядом с винтовкой снайпера. Он первым переполз в коридор, распластался на земле и приготовил малую саперную лопатку, которая нисколько не мешала ему ползти. Старший сержант тут же повторил маневр командира роты, стараясь при движении как можно меньше подниматься над полом тоннеля. «А ты сам кто такой?» – спросил новый главарь банды. «Я капитан, командир роты спецназа военной разведки». Остановившись, чтобы голос не сбивался во время движения, крикнул капитан. «А фамилия у тебя есть? Или ты боишься мне ее сообщить?» «А зачем тебе нужна моя фамилия? Ты ведь все равно уже не жилец на этом свете». «Боишься, значит. И правильно делаешь. Вам всем надо нас опасаться». «Так что ты предлагаешь?» – спросил Есипов. «Я предлагаю тебе выпустить нас. При этом обещаю никого из вас не тронуть. Дай мне минут десять на раздумья. Я посоветуюсь со своими людьми. Думай, я время засекаю». Пока капитан вел этот разговор и останавливался, старший сержант Логинов обогнал его в узком коридоре. Есипов показал снайперу свою лопатку, предлагая вооружиться такой же. Но Анастас сделал вид, что в темноте не увидел жеста капитана, и продолжил движение, полагаясь предстоящей схватке на свои кулаки. Товарищ капитан, это Комаров, не соглашайтесь никого пропускать. К нам вернулся бандит, которого я послал на переговоры. Говорит, что большинство согласны сдаться, но часть бандитов еще колеблется. Заправляет там всем некоторых рамазанов. Раньше он ничем не выделялся и никуда не совался, просто командовал своим бжамаатом. Именно он сейчас ведет с вами переговоры. Если они сорвутся, то бандиты сдадутся. Но за самим Рамазановым и несколькими его людьми такой в крови тянется, что они сдаваться упорно не хотят и, скорее всего, предпочтут погибнуть. Переговорщик нас предупредил, что от Рамазановым вполне можно ждать выстрела в спину. Он человек без чести, бывший уголовник. Понял, тихо прошептал микрофон командир жоты. Старший сержант Логинов и капитан Есипов одновременно добрались до груды тел, перегораживающей коридор. Здесь лежали полтора десятка убитых бандитов. Анастас прислушался и тихо прошептал микрофон. Он рядом. Да, с моей стороны, сказал Есипов. Оба спецназовца замерли, ожидая, когда бандит проберется между стеной и неподвижными телами. Капитан отложил лопатку в сторону. Она способна нанести уничтожающий удар, а командир роты хотел захватить бандита живьем. Поэтому он дождался момента, когда бандит окажется рядом, неожиданно включил тактический фонарь и направил сильный ослепляющий луч в глаза противнику. После этого капитан Есипов отбросил фонарь, отвел в сторону ствол автомата боевика и навалился на него. Но тот пожелал доказать, насколько права поговорка, говорящая о том, что дагестанцы уже рождаются с разрядом по борьбе. Бандит изогнулся самым невероятным образом, захватил обеими ногами горло командира роты и готов был провести удушающий прием. Прикрываясь горой тел, старший сержант Логинов на четвереньках бросился на выручку капитану. Тут же, едва оказавшись рядом, он нанес кулаком амплитудный сильный удар в челюсть, вложив в него всю возможную резкость и тяжесть тела. Бандит затих. Ноги его отпустили Есипова и бессильно упали на ближайшего мертвого боевика. Не теряя времени, командир роты обыскал Рамазанова и обезоружил его. Он показал старшему сержанту две гранаты Ф-1 с разогнутыми проволочными усиками, удерживающими кольцо. «Надеялся поближе к нам подобраться и гранаты в грудь бросить», — проговорил Логинов. «Да», — согласился с ним капитан, — «тащим его. Крамарев, прикрывай огнем, если кто на другом конце покажется». Уходя, Есипов не забыл захватить свой тактический фонарь и даже выключил его. Они с двух сторон подхватили Рамазанова под руки и потащили в сторону грота. Теперь военные разведчики уже не скрывались, почти бежали, пригнувшись как можно ниже. Так они добрались до грота и втащили туда пленника. Тот начал приходить в себя и даже попытался что-то спросить на родном языке. Хотя, возможно, он просто делал вид, что напрочь забыл русский язык, на котором только недавно разговаривал вполне сносно. «Комаров!» громко сказал микрофон капитан. «Я, товарищ капитан, засылай переговорщика». Рамазанов сдался в плен. Конечно, после хорошего удара кулаком. Однако теперь вот здесь на полу лежит в наручниках. «Понял, посылаю. А я пока свяжусь с командиром сводного отряда. Он, наверное, ждет доклада. Пора сообщить ему о том, что мы свое дело сделали».